Играл на гармошке вальс гннойной улицы, сидя под выщербленной рикошетками стеной со знаком Готвицы, то есть Аковского якоря, там на этой площади, вобравшей в себя, казалось,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 Шло первое заседание многопартийного за Жонтом Мейским. Здание охранял отряд бойцов из леса. Появлению шестерки не осталось незамеченным. Чашеч, хлопики, окликнул один из охранников. Вы откуда? Мамы лист от генерала Бура, ответил ворчак шестерки. А сообщение для пана Витусинского.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 Из подплаща одного из наших сделал несколько горячих плевков ствол короткого автомата. Шестерка мгновенно будто не раз репетировала рассыпалась под зданием ратуши. Двое присев за парадной лестницей встретили выбежавших охранников кинжалным огнем. Двое ринулись вверх по этой лестнице в зал заседаний. Почти мгновенно оттуда стали доноситься взрывы гранат, дикие вопли публики.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 и немалое число подвернувшейся под пулей гранаты публики. Кто-то услышал, как переговаривались налетчики, и теперь уже под сводами ратуши среди воплей ужаса и отчаяния неслось «Русские! Русские нас мордуя! Русские бандиты!»